Рассказ о женщине и рыбе. Ночи 393-394. Рассказывают, что одна женщина устроила со своим мужем хитрость, и вот какую. Муж принес ей рыбу в день пятницы и велел ее сварить и продать после пятничной молитвы, а сам ушел по своим делам. И к женщине пришел ее друг и попросил ее быть на свадьбе, и она послушалась, и положила рыбу в кувшин и ушла со своим другом из дома, до другой пятницы, а муж разыскивал ее всюду и спрашивал во всех домах, но никто не сказал ему, что с нею. А потом она пришла на другую пятницу и вынула рыбу живой и собрала людей и рассказала им эту историю. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 394-я ночь Когда же настала 394-я ночь, она сказала. Дошло до меня, о счастливый царь, что женщина пришла к своему мужу на другую пятницу и вынула из кувшина рыбу живой, и собрала людей и рассказала им эту историю, и люди объявили ее мужа лжецом и сказали, не может быть, чтобы рыба оставалась живой все это время. И они подтвердили, что он сумасшедший, и заключили его в тюрьму и стали над ним смеяться. И тогда он пролил из глаз слезы. И произнес такие стихи. Старуха, в дурных делах занявшая должность, Порог на лице ее свидетелем будет, Коль кровь у ней сводит всех, А если чиста, блудит, Весь век она то блудит постыдно, то сводит.